ЖК «Маньяк» Спать совершенно не хотелось. Весь мозг был забит впечатлениями о встрече с полицией. В мечтах и фантазиях рисовались разные картины. От позитивных до да не очень. С одной стороны, мне безумно хотелось общаться с людьми, делиться с ними знаниями, получать советы, встретить девушку, построить с ней отношения. С другой стороны, я не знал, в каком сейчас состоянии окружающий мир – «Может, уже нет места, куда можно податься, а люди живут в закрытых берлогах, не имея возможности выбраться наружу, окруженные каннибалами, и ведут с ними постоянную борьбу. Мне бы не хотелось жить в сыром полутёмном подвале, постоянно думая о еде и воде, быть зависимым от вооруженных военных, даже если вокруг будет много прелестных девушек. В таком случае мне лучше на своем месте». У меня полно пространства для маневров в моей девятиэтажке. К весне подготовлю теплицы на крыше. Рыба неплохо размножалась в бассейнах девятого этажа. Недавно пришлось отсаживать в отдельное водохранилище миллионы мальков, чтобы взрослая рыба не поела их. Голуби ловились каждый день. Уже не хватает клеток и оборудованных комнат, чтобы содержать их. А на следующий год от них появится потомство, что во много раз увеличит голубинную популяцию. В ближайшем будущем, а именно зимой, имелся план захватить соседский дом, зачистить его и превратить в такую же неприступную крепость, как и мой дом. Плановой работы было полно. Не хватало только одного – человеческого общения и тепла, рык не в счет. Он, конечно, мой друг, но бессловесный, требующий больше моего внимания и заботы. Я наблюдал с высоты за светящимся окном на первом этаже соседнего дома, который, кстати я и собирался зачистить зимой. В полной тишине даже каннибалы внизу перестали свое постоянное движение стопотом ног по асфальту. Неожиданно донесся женский крик в ночи. В непроглядной тьме послышались шаркающие звуки множества ног. Сразу в пространстве освещенного окна появились человеческие силуэты. Окна и балкон находились на значительной высоте от земли, и человеческие фигурки не могли до них дотянуться. Сквозь шаркающие звуки можно было различить далекий, еле слышный женский плач, а на его фоне грубый мужской голос, что-то громко говорящий что именно было не разобрать, расстояние не позволяло. Ясно было только одно. Крики сходили от первого этажа соседнего дома, скорее всего через открытую форточку. Но вот что-либо разглядеть в освещенных окнах не представлялось возможным. На всех окнах имелись плотно закрытые жалюзи вместо шторок. Впрочем, Женские крики, громкий и мужской голос быстро прекратились, так и оставив меня в полном неведении о происходящем. Ясно было одно. То, что в квартире, где засели мои соседи из группы полицейских и нескольких гражданских, что-то произошло. Можно было предположить, что девушка, которая была с ними, запаниковала по какой-то причине и впала в истерику, а полицейские ее успокаивали, пускай грубо, но вполне эффективно. Плач длился недолго. Мне же показалось, что этот крик с последующим громким плачем и визгом был похож на то, как если бы девушку сильно ударили, а потом продолжили ее избивать. Вполне возможно, это моя фантазия разыгралась. А я, будучи натворой впечатлительной, принялся придумывать себе происходящее за жалюзями на первом этаже. Но от того, что я это понимаю, мне становилось не легче. И я на востревуши стал прислушиваться к происходящему внизу. Долгое время из соседнего дома не доносилось ни звука. Даже каннибалы снизу перестали суетиться и затихли. Затем в окне, там где в квартире должна была находиться кухня, загорелся тусклый свет. Внутри помещения включили что-то наподобие небольшого фонарика, освещая комнату не очень ярким лучом света. Жалюзи на кухне имели вертикальные ламели и были приоткрыты. Это не сильно помогало разглядеть, что происходит в кухонной комнате, да и расстояние слишком большое. Разыгравшееся любопытство не давало покоя. Возникло тысячу вопросов. На душе скребли кошки еще с того самого момента, как я пообщался с тремя полицейскими. Веяло от них каким-то холодом. Такое чувство возникает, когда группа людей смеется, стоя в стороне, глядя на тебя. А ты не понимаешь, что с тобой не так. Даже ищешь оправдание этой компании, типа «С чего ты взял, что смеются именно над тобой?». И даже если это так, то к этой группе людей ты уже испытываешь негативные чувства. Они тебе заочно неприятны. Пускай даже и смеются над своей какой-то шуткой, никак не связанной с тобою. Группа полицейских при встрече явно потешалась надо мной. Это выглядело со стороны незлобно. Они не оскорбляли меня, просто говорили на совершенно незнакомом для меня языке. Вернее, говорили они на русском. Но то ли сленг, то ли сами слова мне были абсолютно незнакомы. По всей видимости, это их и забавляло. Возникала очень неприятная обстановка. Такое могло произойти, когда ты находишься рядом с лицами кавказской национальности, которые, общаясь на своем родном языке, естественно, тебе незнакомым, при этом показывают на тебя пальцами и смеются. Конечно, я понимаю, что реально выгляжу нелепо в своем защитном костюме. Сами посудите, чтобы максимально защитить себя от зубов каннибалов и огня огнемета – температура которого в новой модернизации достигала никак не меньше полутора тысяч градусов по Цельсию. От жара этого пламени кожа, а за ней мясо каннибалов, слезали прямо на глазах. Пришлось сделать и надеть на себя такую защиту, от чего выглядел я, прямо скажем, непрезентабельно. Несколько слоев брезента, между которыми присутствует прослойка воздуха, лучший термоизолирующий материал. Прослойки поддерживались с помощью многочисленных выгнутых пластиковых щитков, покрывающих мое тело практически целиком на манер рыбьей чешуи. На костюме с такой защитой не имелось ни одного слабого места, куда каннибал мог бы вцепиться своими желтыми зубами и достать до моей плоти. Весь костюм весил немного, всего каких-то 15 килограмм, распределенных по всему моему телу, но при этом выглядел раздутым, словно мешок из-за пластиковых щитков под брезентом. Но почему-то их смех как-то задел мою тонкую натуру. Несмотря на то, что я был безумно счастлив пообщаться с нормальными людьми за последние полгода, неприятный осадок глодал мою душу. Рык рядом заскулил. Наверное, почувствовал мое настроение и стал путаться возле меня. «Ну, дружище, успокойся. Все хорошо. Ты чего разошелся?» На Рыка это не повлияло. Он пробежался по крыше ловко маневрируя между расставленными ведрами и тазиками, и исчез в темноте. Ночь на редкость выдалась тихой. После урагана днем с его ливнем и сильным ветром это выглядело почти сказочно. На небе сияли множество звезд, освещая своим светом ночную тишину. Чуть позже ожидалась луна. Ее отблески можно было заметить за ближайшей девятиэтажкой. Как бы это глупо не выглядело, я все время пытался отговорить себя от задуманного – Постоянно в мыслях возвращался к этому вопросу, понимая, что он необоснованно рискованный и опасный. Я не мог об этом не думать. У меня появилось непреодолимое желание спуститься вниз на крышу магазина и с нее понаблюдать за соседями, побыть поближе к ним, послушать их речь, если это удастся. Я знал, что не усну, если хоть частично не удовлетворю свое любопытство. Сходив в свою берлогу, я обнаружил рыка — играющего с одной из своих многочисленных игрушек. Мягких игрушек. Сами понимаете, в доме нашлось невиданное количество. Вот Рык и повадился выбирать себе любую, какую захочет из комнаты, где они лежали. За считанные часы превращая такого плюшевого мишку в рваные шметки с наполнителем вокруг. Рык сразу все понял и заскулил. Не любил он, когда я спускаюсь на крышу магазина, ведь я его никогда не брал с собой. Просто банально боялся он бросится на каннибалов с неё Это он с девятого не сиганет, понимает, что высоко. А с крыши магазина запросто. Для этого выздоровевшего пса, полного жизненной энергии, прыжок шестиметровой высоты ничего не стоит. А как бы рык не был быстр, ловок и силен, на земле его каннибалы быстро поймают. Тем более он убегать и не собирается. А там ясен пень. Сперва порвут, затем сожрут моего единственного друга». Недаром я уже несколько месяцев не видел ни одной кошки или собаки. Все, что может пригодиться – пару фонариков с более-менее хорошими батарейками, бинокль китайского производства, способный полную темень превращать хоть и в не очень качественную, но вполне себе различимую зеленую картинку. Заправленный огнемет закинул на плечо. Два обреза от гладкоствольных охотничьих ружей, больше похожих на двуствольные пистолеты, поместил в кармашке на груди – насыпал патронов по максимуму, сколько смог взять. Карабин повесил на другое плечо, взял к нему с десяток запасных патронов, помимо двух заряженных магазинов. В общем, подготовился как мог, по максимуму, понимая, что если встряну в какую-нибудь заварушку, придется держаться до утра. Переносимый груз стал внушительный и, уложив половину в большую спортивную сумку, чтобы спускать было легче, направился к тросу, ведущему на крышу магазина. Рык, поскуливая, пытался отговорить меня от этой затеи. Бросив свою игрушку, он направился вслед за мной провожать меня. В этот раз я завел генератор, чтобы спуск и подъем осуществить более комфортно на электролебедке. Генератор стоял в лифтерной, дабы не промокнуть в случае дождя. При этом его тарахтения сильно глушили бетонные стены. Снаружи, на улице, его было практически не слышно. Усевшись поудобнее, зацепив сумку за трос... Она повисла немного ниже меня, нажал на кнопку и поехал вниз на крышу магазина. Через минуту я уже находился на месте и в бинокль с ночным видением разглядывал соседский дом. Мой дом перегораживал свет восходящей луны, и во дворе было еще очень темно. Единственным слабым источником света являлся тот, который пробивался сквозь жалюзи окна. Остальные окна зияли черными провалами на фоне светлых стен здания». Во дворе находилось около двух десятков каннибалов, стоящих порознь. Основная концентрация их была возле окна, откуда исходил свет, но и там они стояли в полуспящем положении, раскачиваясь на месте. Звука слышно не было. Вокруг царила полная тишина. Я даже стал жалеть, что спустился. Какой черт меня дернул на это? Прошелся по периметру крыши, рассматривая двор с разных сторон, стараясь идти тихо, не задерживать валяющийся на крыше строительный мусор. Каннибалы были везде, где больше, где в единственном экземпляре. Стало понятно, что полицейским завтра будет сложно перестрелять такое количество агрессивных тварей. Пытался высмотреть Настю, но она как сквозь землю провалилась. Может, увела свою стаю в более безопасное место. Проторчал на крыше магазина час, а может и больше. Уже надоедать стало так как в окнах закрытых жалюзи ничего видно не было. В других окнах дома, незакрытых шторами, кроме кромешной темноты, я не мог увидеть ничего. Бинокль, по всей видимости, был низкого качества и не просматривал через окна черную пустоту комнат. Звук покатившегося камня заставил меня оторваться от окуляра бинокля. Луна еще не преодолела стены моего дома, но стало гораздо светлее, хотя что-то увидеть при таком освещении было затруднительно – Поэтому, приложившись обратно к биноклю, я принялся рассматривать участок, откуда, по моему слуху, предположительно раздался звук упавшего и покатившегося камня. Посмотрев этот участок, не увидел возможного источника звука. но ну, стоят два каннибала и раскачиваются. Между ними дерево. Вполне возможно, что один из них двинул ногой лежащий камень или кусок кирпича. Тот, в свою очередь, покатился. Ничего критического, в общем». Удар чего-то тяжелого о мое плечо вывел меня из состояния ступора. В голове появился образ каннибала каким-то неведомым способом, забравшегося на крышу магазина и подкравшегося ко мне со стороны спины, пока я был от биноклем. Удар был сильным, меня даже покачнуло немного, но выгнутый пластик под брезентом легко погасил основную его силу. Для меня он не имел никаких последствий. Резко оглянувшись, я убедился, что на крыше нахожусь один — А значит, меня кто-то намеренно кинул что-то тяжелое. Так как я находился с краю крыши, то предмет, ударивший меня в плечо, скорее всего, отскочив, улетел куда-то вниз, в траву. Появилось четкое направление, куда смотреть, откуда мог прилететь тяжелый предмет. Развернувшись, я посмотрел в ту сторону через бинокль ночного видения. Сперва я не заметил ничего подозрительного. Стоят около двух десятков каннибалов, песочница, Детская железная горка, тополя в ряд тянутся свечкой в звездное небо. Перевел взгляд поближе к дороге вдоль дома, на которой стояли запыленные автомобили, с листьями и ветками на крышах, и сразу же увидел ее. Она стояла возле отечественного автомобиля в простонародье, называемого «десяткой», непонятного цвета. У ночного видения все в зеленых тонах, недалеко от меня, метрах в пятнадцати, как раз между домом и магазином. Ее было видно хорошо. Она была одна. Вся ее многочисленная стая не окружала ее, как в последний раз, когда я видел ее. Настя нагнулась и подобрала с земли комок или камень. Через бинокль трудно было понять, что за предмет она подняла, наверняка готовясь его кинуть в меня. Я оторвался от бинокля и поднял руку вверх, не знаю зачем. Может, так поздороваться хотел? Я ее очень рад был видеть, несмотря на то, что она швыряется у меня камнями. Без бинокля мир вокруг перестал быть четким. Поднимающаяся луна отбрасывала длинные черные тени от деревьев, машин, зданий. Настя как раз стояла в тени дерева, и ее было плохо видно. Но я все же разглядел, что она тоже подняла руку. Моё сердце забило сильнее. В районе груди появилось тепло, нежно укутывая мою душу. Я махнул рукой жестом «иди сюда», и тут же прислонил окуляры бинокля к глазам, чтобы видеть ее лучше. Она повторила мой жест. Это было похоже на то, как я на крыше занимался подобными жестикуляциями с Викторией. Не знаю, понимает ли она смысл этих жестов. Было грустно, если все эти движения — просто повторение увиденного. Хотелось позвать Настю голосом, но тогда наверняка все каннибалы вокруг соберутся возле магазина, а этого мне было не нужно. Встав в полный рост, Я повесил бинокль на шею и уже двумя руками приманил ее к себе. Она повторила то, что я ей показал, а затем вышла из тени дерева и направилась к магазину поближе ко мне. Подойдя к стене на расстоянии метра, она подняла голову и посмотрела на меня. Затем подняла обе руки вверх и еще раз повторила жест двумя руками. Мое сердце замерло. Даже стало трудно дышать. Я скинул шлем, чтобы видимость была лучше, И буквально упал на рубероид крыши, по грудь перевалившись, уперся руками в край бетонных плит. Она была от меня в каких-то пяти-шести метрах. Настолько близко, что кончик луны, появившийся из-за угла моего дома, освещал ее до мельчайших подробностей. Я с жадностью разглядывал ее. Ее волосы спутались. Можно было заметить, что с левой стороны возле ее уха волосы попала большая колючка от растения, намотав на себя большой клок. Была бы возможность, я бы, конечно, вынул эту колючку, вымыл бы ее волосы и хорошенько расчесал, чтобы они вновь засияли, как и прежде. На лбу имелась ссадина. Где-то ей прилетело так, что рассекло кожу лба. Кровь уже остановилась, а Настя, по всей видимости, размазала ее по всему лицу, так как на лице имелись множественные разводы темного цвета. Ее глаза блестели от цвета луны. Зрачки были расширены, выглядели неестественно. В насти были немного другие глаза, эти не светились жизнью. Они стали темные, холодные, совершенно безразличные, словно у акулы. «Потерпи, Настя, все будет хорошо. Ты сама как?» Не выдержав, сказал я как можно тише, чтобы каннибалы вокруг не услышали. Но даже тихо сказанное в ночной тишине прозвучало очень громко. Каннибалы поблизости зашевелились более активно. Впрочем, Громкости им оказалось недостаточно, чтобы ожить и начать меня преследовать. Немного подергавшись, пытаясь уловить или разглядеть источник шума, они успокоились и опять замерли. Настя не ответила, продолжая сверлить меня глазами. А затем неожиданно для меня прыгнула в мою сторону, вверх, вытянув руки. Высота для нее была слишком большой. Естественно, она не допрыгнула. Но зато я разглядел ее руки – Черные грязные ладони вместо ногтей, что-то наподобие когтей. Длинные, не меньше пяти сантиметров, застренные на концах. В правой руке она держала что-то темное. Уже находясь на предельной высоте, до которой смогла допрыгнуть, она размахнувшись, кинула это в меня. От ее прыжка в мою сторону я дернулся назад, поднимая свое тело выше с помощью своих рук. В лоб ударилось что-то мягкое, холодное и склизко-влажное. Тут же отскочила толба, от упала на рубероид крыши. Я, присев на корточки, ощупал свой лоб. Сквозь перчатки не почувствовал ничего, а взглянув на них, обнаружил, что они стали грязные. Посмотрев на то, что упало под ноги, разглядел кусок кишок. Понятное дело, что человеческих После дневной бойни вокруг валялось множество обглоданных трупов. Брезгливо вытер рукавом кровавую слизь с лба, посмотрел на Настю. Она все так же смотрит на меня своими черными глазами. Что это было, я так и не понял. Может, она думала, что в руке у нее камень, и таким образом хотела оглушить меня в надежде, что я упаду вниз, поближе к ней, а затем расправиться со мной, как это делают все каннибалы. Или она узнала меня и угощает тем, что ей доступно из еды. Как понять ее намерение, спросить, так ведь не ответит. Сидя на корточках, я изобразил жест непонимания разведя ладони в разные стороны и мотнув головой. Настя на это не отреагировала, продолжая стоять, не шелохнувшись и пристально глядя на меня. Тогда я нагнулся, взял за край кусок кишок и бросил его в вниз, стараясь не попасть в нее. Настя посмотрела на упавшие ей под ноги кишки, нагнулась, подобрала и бросила их мне обратно. Именно бросила обратно на крышу, а не в меня, как до этого. Это еще больше озадачило меня. — Настя! «Ты понимаешь меня?» — спросил я как можно тише, тут же скривившись, так как аннибалы вокруг опять зашевелились. Настя никак не отреагировала, продолжая смотреть на меня, не шевелясь. Позади послышался шорох. Я резко обернулся. Никого не было, крыша магазина пустая. Луна быстро двигалась по небу и теперь очень хорошо освещала все вокруг. Видимость стала отличной, а так как Луна находилась в зените... Тёмные тени стали короткими, практически не мешающими обзору вокруг. Шорох повторился. И я уже напряженный встал в полный рост и решил прогуляться по периметру крыши, чтобы определить источник шума. Снизу Настя прыгнула, как бы привлекая мое внимание. И когда я посмотрел на нее, она стала повторять мой жест, подзывая к себя. Шум, напоминающий, что по бетону или асфальту что-то тащат, повторился. Это окончательно меня убедило пройтись по крыше и осмотреться, что я незамедлительно и сделал. до деда главного входа в магазин, сразу же увидел источник шума. Пока я пытался общаться с Настей, с другого конца магазина подошла группа каннибалов, состоящая примерно из десяти мужчин и женщин. Самый крупный мужчина, уперевшись руками в стену, стоял в углу между самим зданием и торчащим наружу входом в магазин. На его плечи встал другой мужчина – держать одной рукой за решетку окна. По ним карабкалась женщина и пыталась достать до края крыши, постоянно соскальзывая по шершавой стене. На помощь к ней по мужчинам лезла еще одна женщина, покрупнее первой, так сказать, завершить лестницу из человеческих тел для остальных. Сказать, что я охренел, увидев такое, ничего не сказать. Я впервые увидел настолько разумную и групповую работу стаи, «Получается, пока Настя меня отвлекала, ее соратники предпринимали очень даже эффективную тактику, чтобы достать меня с крыши. Если их мозги начинали настолько хорошо работать, то в ближайшее будущее мне будет очень нелегко», подумал я и посмотрел на сумку, висящую на тросе в метрах семи от меня. В ней лежал огнемет и карабин, чтобы во время спуска не мешались на плечах. Женщине же оставалось преодолеть сущие пустяки. Секунда, полторы и она уже была бы на крыше. Выхода не было. Я бы не успел добежать до сумки, извлечь из нее огнемет и приготовить его к использованию. В рукопашную схватиться с каннибалом, неважно какого пола, было бы смерти подобно. Да и пока я буду разбираться с одной, на крыше по импровизированной лестнице окажется еще двое или трое, и тогда все. Режим тишины и тайного наблюдения за соседями полицейскими придется нарушить. Я вытянул из нагрудного кармана сперва один — Затем второй брез вспомнив их отдачу на кисти рук, поморщился от досады. «Обрезы из-за своей строптивости стали для меня оружием последнего аргумента, когда другое оружие недоступно, либо бесполезно». Женщина уже наполовину скарабкалась на крышу. Ее руки опирались о край бетонной плиты. Осталось только закинуть ноги, когда я направил на нее обрез и, не задумываясь, нажал на спусковой крючок. Звук выстрела... Нарушил полную ночную тишину, желтой луной в зените. Огонь, искры и ствола полностью покрыли каннибалку, а картечь откинула ее в пропасть шестиметровой высоты. В кисть ладони, как всегда, отдало болью, но на этот раз не такой сильной. Новые перчатки широкой резинкой на запястье, наподобие эластичного бинта, погасили часть энергии сгоревшего пороха. Настя выбежала из-за угла магазина. И тут же направилась к лестнице из человеческих тел, чтобы взобраться по ней. Я, недолго думая, направила брест на женщину, что стояла сверху всей этой пирамиды. Выстрелил ей прямо в лицо, зная, что второй патрон с пулей намного мощнее первого. Вспышка выстрела немного ослепила, и я не увидел, куда попал. Тело, являясь вершиной лестницы, завалилось и рухнуло за первой моей жертвой. Чтобы зафиксировать данную победу, Вторым образом произвел два выстрела подряд в стоящих мужчин вдоль стены. Не удостоив своего взгляда на то, что там с каннибалами, я отошел от края крыши и принялся перезаряжать обрезы. Уши немного заложило от глухих выстрелов, но было и так видно, что все каннибалы вокруг сбегаются к магазину. По мере восстановления слуха был слышен многочисленный топот множества ног. Перезарядившись, я подошел к краю крыши и посмотрел вниз. Лежащих тел на асфальте я не увидел. Их закрыли своими тушками множество каннибалов, набежавших со всех окрестностей. Не обладающие столь явным умом, как Настя и ее стая, они просто тянули руки вверх, молчат обчасть на месте, иногда подпрыгивая вверх, в надежде до меня дотянуться. Настю я заметил не сразу. Она отошла в сторонку и оттуда наблюдала за всем этим. Мысленно я порадовался, что не попал в нее» вовремя снеся картечью пулями конструкцию из человеческих тел. Теперь, понятное дело, мне стало немного грустно, что все мои фантазии о ее проснувшейся памяти и любви ко мне – это всего лишь мои несбыточные мечты. А раз тишина была нарушена, и мое местонахождение теперь стало известно всем, то я крикнул ей «Я так понимаю, ты на меня охоту открыла, дорогая!» Она, как всегда, молчала, смотря на меня своими неживыми, ненастиными глазами. Развернувшись, я пошел прочь, собираясь взобраться обратно к себе на дом, где меня преданно ждал рык. Он никогда не уходил с крыши, пока я находился на магазине. У соседей сразу во всех окнах замелькал свет от фонарей. В мою сторону через приоткрытое жалюзи светил один мощный луч. Соседи наверняка всполошились от моих выстрелов. И в данное время точно увидели меня, источник шума. Поэтому я им махнул рукой. Что-то объяснять полицейским не имело смысла, поэтому я стал готовиться уйти из крыши магазина. Нажав на красную кнопку, я представил, как электрогенератор неожиданно заворчал громче, получив нагрузку от электролебедки, которая медленно, но верно потянула меня вверх. Начав движение на подъем, задумался. «Если Настя со всей своей стаей додумалась преодолеть высоту с помощью такого хитрого способа, как встать на плечи друг другу, то, получается, я все еще нахожусь в опасности» хотя я и сломал перила заграждения на всех балконах третьего этажа, но подняться на него по решеткам, рамам балкона, в принципе, можно. То, что рано или поздно каннибалы станут обезьянами современного мира, я не сомневался. По крайней мере, те из них, что организуются в стаи очень быстро поймут, что с помощью рук и ног можно залезть на любую ранее недоступную высоту. Было бы за что зацепиться и упереться. А может, они пойдут дальше и научатся изготавливать лестницы. Тогда совсем плохо будет. Следовательно, когда каннибалы смогут оказаться на третьем этаже балкона, это всего лишь вопрос времени. А дальше, даже если они не могут допрыгнуть или дотянуться до балкона четвертого этажа, то просто встанут друг на друга. В скорости возьмут меня тепленьким в постели. Рык вряд ли успеет помочь, так как ему самому помощь понадобится». «Исходя из этого, необходимо в ближайшее время придумать что-то, что помешает любой попытке скарабкаться выше третьего этажа, не только обезьяне, но и более разумной твари». Моё размышление прервал одиночный глухой выстрел из дома с полицейскими. Я нажал на кнопку пульта и остановил движение, повиснув на тросе в районе четвёртого этажа. Раздался ещё один выстрел, теперь было понятно, что стреляют внутри самой квартиры, где закрылись полицейские» естественно что все канибалы собравшиеся возле магазина направились с нескончаемой толпой к окнам где мелькали лучи фонарей появилось опасение что каннибалы сломали или ломают входную дверь в квартиру и теперь полицейским пришлось организовать оборону и отстреливать тех что проникли внутрь если так пойдет то вся толпа в конце концов попадет сперва в подъезд а обнаружив возможность оказаться в квартире с полицейскими рванет туда всей толпой При таком раскладе им придется тяжко. Может, узкость двери и большое количество патронов им поможет, но не вечно же у них боезапас. Ведь на выстрелы набегут еще каннибалы, а за ними еще. Пытаясь понять, что у них там происходит, я остановил подъем, наблюдая за окнами. Видно, как и прежде, ничего не было. Жалюзи плотно скрывали происходящее внутри. Еще один одиночный выстрел. Вспышка огня осветила окна в районе кухни. Это далеко от входной двери. «Что же у них там происходит?»